Глава четвертая. «И куда ты опять?» — спросила мама, встав передо мной и закрыв с собой выход из дома. «В академию», — призналась я. Решила, если уж врать, то не во всем, чтобы окончательно не запутаться. «Зачем?» — прищурилась мама. «Помочь с книгами?» — снова не солгала я. «Попросили. А что такое?» «Ты нарядилась», — заметила мама. И собрала волосы в высокий эльфийский хвост. «Это все ради книг?» Я почувствовала, что краснею. «Сегодня действительно хотелось выглядеть хоть немного лучше обычного. Профессор Эрвикс всегда идеален. Так почему бы и мне не показать, какой могу быть, если немного постараюсь?» Ты крутилась у зеркала не меньше двадцати минут и трижды меняла платье. Продолжила обличать меня мама. «Ладно, много постараюсь». Я вздохнула, разгладила складки на широкой ярко-голубой юбке и сообщила как можно более буднично. Просто учеба кончилась, и мы, наконец, сняли форму, да и время было. Вот я и... Кто попросил помочь с книгами? Не унималась мама. «Профессор Эрвикс», — ответила я, прежде чем успела подумать. Мама нахмурилась, явно припоминая, о ком речь. Потом улыбнулась, меняя гнев на милость. «Это тот, что преподает стихии?» «Он...» Я кивнула, настороженно хмурясь. «Красивый», — отметила мама. «И молоденький совсем. Я еще после общего собрания в начале пятого курса подумала, что он может вам дать. Но декан заверил, у мальчика большой опыт за плечами». «У мальчика?» — поразилась я. «Да ему уже тридцать один год». «Да?» Мама снова что-то прикинула в уме, заулыбалась шире прежнего и сказала совсем несусветное. «У нас с твоим отцом примерно такая же разница в возрасте. Как он красиво ухаживал. Я рассказывала. А ведь у меня уже планировался иной договорной брак. Контракт был подписан главой рода. Казалось бы, деваться некуда. Но стоило нам встретиться, как мир перевернулся. И выход нашелся. Мы сбежали. Рука об руку, вперед в неизвестность. С любимым, дорогим. Да, мама». Буркнула я, уже сильно жалея о том, что по глупости решила выглядеть лучше обычного. «Ты все это много раз рассказывала, и мне уже пора». «Подожди минутку, Элла», — всполошилась мама. Она сбегала в кухню, откуда вскоре вернулась с бумажным пакетом. «Неси аккуратно. Это бульон с лапшой вам на обед, если работа затянется». «Нам? Ты думаешь, я понесу это профессору?» Лицо мамы слегка вытянулось, губы сложились дугой уголками вниз. Так что мне стало дико неудобно, и пришлось срочно исправляться. Он может привыкнуть, и что тогда? Будет приходить к нам. Услужливо предложила вариант развития событий мама. Я вздохнула и приняла единственное верное решение — бежать из собственного дома к профессору. По пути я злилась. Если бы только мама знала, кому передавала бульон. Человеку, шантажирующему меня переэкзаменовкой, лишающему шанса на диплом — «Педанту и на стырюге. «И уж точно не называла бы его мальчиком!» «Как вообще можно допустить мысль о том, что я хотела понравиться профессору Эрвиксу? И зачем мама припомнила о разнице в возрасте, соответствующей той, что и у моих родителей? Сейчас надумает незнамо что, а мне потом выпутывайся!» «Все это от недоговоренностей и лжи!» «Но обратного пути я не представляла!» «Теперь только вперед к профессору!» «Что это?» Шокированно спросил он, когда я вошла в его дом и протянула пакет, пропахший куриным бульоном. «Обед. От моей мамы», — сердито ответила я. «Зачем?» — удивился профессор, тем не менее принимая пакет. «Из добрых побуждений», — буркнула, отворачиваясь. «Где тут ваша картотека?» «А вы сегодня полны энтузиазма, Элла», — заметил Эрвикс. «И еще...» Он осмотрел меня долгим взглядом, задержавшись на стройных ногах, обутых в черные туфельки, и добавил. «Выспались, похоже. Выглядите очень бодрой». Я пожала плечами. Мол, ничего особенного. Идея вырядиться в подчеркивающий цвет глаз небесно-голубое платье с необычным квадратным вырезом на лифе и юбкой-колокольчиком теперь казалась глупой. Да и высокий хвост вместо обычной загогулины на затылке ни к чему. И вообще... Профессор мог бы сказать комплимент. «Мне, конечно, не надо, но правилами приличий такое предусмотрено. Если девушка красиво выглядит, скажи ей об этом, а не называй выспавшийся и бодрой. «Что с ним вообще такое? Как можно быть таким, таким?» «Элла, на улице поднимается ветер», — тихо заметил профессор, кивнув на окно за моей спиной. Я удивленно посмотрела, куда сказали. Там завывало и пылило так, будто вот-вот мог начаться ураган. «Дышите, как я говорил», — напомнил профессор. «С чего вы вообще решили, что это из-за меня?» — нервно спросила я, не желая брать на себя ответственность за любую хмарь за окном. «Интуиция!» — с нотками насмешки ответил Эрвикс и снова встал сзади, коснувшись свободной рукой моего предплечья. «Вдох, выдох. Давайте, у вас получится». «Я...» — сделала шаг в сторону потому что на этот раз прикосновение Эрвикса вообще не помогало успокоиться. Наоборот, мысли разбегались, в ушах звучал его уверенный, пропитанный сарказмом голос, а кожу там, где он дотронулся, жгло. Разве так можно научиться нормально дышать? Я закрыла глаза и принялась медленно считать. Вскоре сердцебиение восстановилось, дыхание выровнялось, и я победно посмотрела на профессора. «Прекрасно!» — усмехнулся он. «Хвалю. Самоконтроль — это просто ваше второе имя, мисс Виннер. А первое — импульсивность. Теперь нужно придумать, как это совмещать, не разбивая маменькины люстры». Сказал и пошел куда-то в недра своего дома, оставляя меня вновь считать и дышать. Вскоре я догнала Эрвикса. Нашелся он по звукам передвигаемой этажерки в библиотеке. «Это все ваши книги?» — поразилась я, рассматривая высоченные стопки на полу, на подоконниках — на большом письменном столе и частично на стеллажах, расставленных вдоль двух стен. «Мои?» — кивнул Эрвикс. «И мы будем составлять по ним картотеку?» Даже я слышала отчаяние в собственном голосе. «Картотека уже есть», — успокоил меня профессор, но тут же добавил. «Мы будем ее проверять и добавлять новое, и сначала поделим полки пополам. Вам начало алфавита или конец, Элла? А если у меня аллергия на пыль?» Ответила я вопросом на вопрос. Отпустите меня. С чего бы? удивился профессор. Здесь защита от пыли, можете находиться хоть сутки напролет, пока все не закончите. Организму ничего не грозит. А если проголодаетесь, есть бульон. Передайте благодарность вашей матушке. Да уж, спасибо ей, вздохнула я. А дальше пришел конец. В смысле, профессор взял себе начало алфавита и отобрал карточки до буквы «Н», отдав мне остальное. Работа закипела. И снова не так, как хотелось бы. Дело в том, что Эрвикс брал книгу, сверялся с каталогом и отправлял на полку точно в предназначенное ей место. Легким пасом руки он призывал стихию ветра, работая виртуозно и с ювелирным расчетом. «Я так не умела и просить о помощи не желала? Сегодня нет». Пусть сам предложит научить. Трудно ему, что ли? К сожалению, первый час работы профессор не обращал на мои страдания внимания. Так что приходилось носить каждую книгу на полку, иногда предварительно взбираясь на этажерку и, придерживая подол платья, тянуться к нужной букве. Занятие было нудным и быстро выматывало. Сдалась я примерно на сотни книг. Поняла, что так мы можем провозиться здесь до ночи. Это осознание помогло побороть гордость, повернуться к профессору, как раз заполнившему большую часть своих полок, и выпалить недовольное «научите меня». Гад словно того и ждал. Улыбнувшись, он поманил меня указательным пальцем, вручил три томика синего цвета и сообщил. «Тренироваться будете на этом». Я заломила бровь, присмотрелась к обложкам. «Как стать кумиром женщин и остаться собой?» гласило первое название. «Искусство быть самцом, сохраняя человеческое лицо», прочла на втором томе. «Как понять женский мозг и не свихнуться?» Добила меня третья книга. Это цикл, у которого пишется продолжение. Подтвердил мои худшие опасения профессор Эрвикс. Моя матушка – большая почитательница автора. Книги – ее подарок. Будьте бережнее, Элла. Его глаза смеялись, и я вдруг поймала себя на том, что улыбаюсь. А затем, прежде чем успела обдумать вопрос, ляпнула. «Зачем мама присылает вам это, если у вас есть невеста?» Даниэль Эрвикс помрачнел моментально. Поведя плечами, он предложил. «Давайте не будем отвлекаться, мисс Винер. Работы много, а вы не слишком усидчивы, так что нам предстоит не один час тренировок». Мое настроение тоже упало. «Сегодня предстояла ночная смена в таверне, и отвертеться в этот раз нельзя». Так что времени и правда оставалось преступно мало. «Учите», — вновь попросила я, решительно отложив две книги. «В моих руках осталось пособие про понимание женского мозга. Куда ее ставить и как направить именно туда?» Стоит ли говорить, что первые цать попыток все равно оказались тщетными? К моменту, когда книга все же встала именно там, куда указал Эрвикс, она пребывала в таком виде, что от нее следовало избавиться темной ночью, чтобы никто не увидел жестокого обращения с литературой. «Вы, наверное, что-то имеете против подарков моей маменьки», с нескрываемым чувством удовлетворения заметил профессор, рассматривая несчастное пособие. «Продолжайте». Дальше дело пошло лучше, и, к явному огорчению Эрвикса, остальные произведения того же цикла встали рядом с собратом, почти не пострадав. После этого профессор доверил мне другие книги. Дело пошло бодрее. На обед мы съели бульон, поделив порцию, и до самого вечера увлеченно расставляли книги. Профессор справился со своей частью раньше, так что потом соблаговолил немного мне помочь. В итоге времени оставалось впритык, чтобы добраться до таверны, переодеться и заступить на смену. «Сегодня изучите первые главы в этой книге», провожая меня, заявил Эрвикс, Мне в руки перекочевал толстый серый томик. «Это отличное пособие по стихиям. Завтра с утра устроим опрос и сходим на полигон тренироваться». «Я не могу учить сегодня», — испуганно ответила я, нервно сжимая несчастную книжку. «У меня дела утром, семейные, важные». «Дела?» — переспросил профессор. «Важнее, чем собственный резерв и переэкзаменовка?» «Да». Выдохнула с мольбой, глядя на профессора. «Это правда важно». «Хорошо», — кивнул он. «Идите, мисс Винер. но завтра все равно полигон. Ясно?» «Обязательно», — вымученно улыбнулась я. Даниэль Эрвикс. Я провожал взглядом студентку и ловил себя на мысли, что не верю ей. Элла Винер отвратительно врала, совсем не умела. Прятала глаза, заламывала руки и вздыхала с таким отчаянием, будто ее вот-вот могли подвергнуть пыткам. А я не любил ложь и легко прощался с теми, кто допускал ее в мой адрес. С Элой это работало странно. Я мог поклясться, что она обманула, но от чего то всем существом хотел получить доказательства обратного. В итоге, поддавшись инстинктом, взял пиджак и пошел за девушкой. Она спешила вперед с такой прытью, будто ее и правда ждали дома по неотложному вопросу. И я даже успел засомневаться в собственной чуйке, когда Элла свернула в знакомый переулок, перешла через дорогу и... нырнула в таверну хьюгов лиса. Я остановился напротив входа, чувствуя неимоверную злость. Хотя обычно гораздо лучше контролировал собственные эмоции. Но не сегодня. Мисс Винер разочаровала меня. Я и сам не понимал, с чего вдруг решил носиться с этой девицей и заниматься ее резервом. Отписаться бы в министерство за свидетельство в скачке стихии и уйти в сторону. Но нет, полез в это сам. Зачем? Перед внутренним взором появились испуганные голубые глаза на бледном лице. Они словно просили не бросать. Я мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Сам себе придумал милую девочку, которой важна поддержка, и поплатился. Год вне следственного отдела, и вот результат. Расслабился, отупел. «Что ж, сегодня же с этим и покончим», — проговорил я, переходя дорогу. В таверне было душно и людно. Почти все столики оказались заняты посетителями. Так что я отошел к стойке и принялся осматриваться. Элла должна была находиться здесь, или, как вариант, отправилась в комнату к своей подруге, дочери хозяина этого заведения. Вот они, ее важные дела. Я зло усмехнулся, несколько раз сжал и разжал руки. Чувствовать себя дураком было очень непривычно. «Плохой день, мистер Эрвикс», — раздался рядом бас мистера Флиса. «Чего желаете? Давайте устрою сам». «Ничего», — отмахнулся я. «Просто искал кое-кого. Уже ухожу». «Ну, смотрите», — качнул головой Хьюго Флис. «У нас сегодня отличное меню. Баранина такая, словами не передать, только пробовать». Я хотел ответить, что верю хозяину таверны на слово, но тот сбился и с недоверием уставился на мелькнувший в проходе высокий хвост. Присмотрелся и совсем растерялся. Между столами с подносом бегала Элла Винер с собственной персоной. В длинном закрытом платье и белом переднике она разносила заказы. «Я не понял», — пробормотал, не веря собственным глазам. «Это что такое?» «Что, мистер Эрвикс?» Тут же отозвался хозяин заведения. «Вон!» — я кивнул на Эллу. «Кто это? Мисс Винер, Или я путаю?» «Не путайте!» — усмехнулся Хьюго Флис. «Элька, подруга моей Риты! Я ее с детства знаю». «И разрешаете работать здесь?» — опешил я. «А что не так?» — искренне не понял мужчина. «У меня тут приличный контингент. Да и про девочек моих все знают. Сунутся к ним останутся без рук и глаз. Так что у нас тут почет и уважение к труду». Я продолжал хмуро смотреть на светлый хвост, мелькавший то там, то здесь. Элла выглядела веселой, всем улыбалась и вела себя очень вежливо. А мне хотелось немедленно сорвать с нее белый фартук, вытащить на свежий воздух, втолковать нормы приличия для молоденьких красивых девушек и запретить даже входить в таверну после ужина. Не то что работать здесь. Это неправильно, так быть не должно. Последнее я, кажется, все же сказал вслух потому что Хьюго Флис ответил. «Не понимаю вашего возмущения. У вас же были другие подавальщицы. Взрослые женщины с опытом подобной работы. Зачем вам Элла? Как вы ее вообще допустили сюда? И как ей это в голову пришло при наличии почти готового диплома магички? Иногда выбора нет, пожал здоровенными плечами Хьюга. Это что еще значит?» — прорычал я, с удивлением замечая, как ладони снова сжимаются в кулаки. «То и значит», — ответил Хьюга и сообщил «совершенно удивительное». «Думаете, мне нравится, что Элька и Рита отрабатывают ее долг тут?» «Нет, но работа не такая уж сложная, так что справиться». «Какой долг?» — не понял я. «Чей?» — Элькин, — пояснил Хьюга. «Из-за вашей же академии крутится здесь девчонка. Ей ваш взяточный профессор назвал сумму, без которой обещал завалить на экзамене. Как там его? Ламар? Лемар?» «Лекар», — выдохнул я. «Во!» — кивнул Хьюга. «И сами его знаете, значит. Ну, Элька пришла ко мне, попросила денег. К родителям нельзя, она сразу сказала. но у меня правило никогда не давать в долг. Разве что за отработку». «А если бы это была ваша дочь?» С трудом унимая злость, спросил я. «Ритка? Так она тоже отрабатывает за Эльку?» Усмехнулся Хьюга. «Меняются, когда надо. Поделили смены едва ли не пополам. А я что, это их дело?» Мне главное, чтобы обе усвоили урок. Деньги с неба не падают. Быстрее запомнят это, быстрее научатся самостоятельности». Я отвернулся и принялся искать взглядом знакомый хвост. Элла вышла из кухни с очередным подносом. Хрупкая, миниатюрная, смотрящаяся в этом месте совершенно чужеродно. И все из-за лекара. И тут меня осенило новой догадкой. «А где она была три дня назад? Не здесь?» У мисс Винер не было смены? Хм, дайте-ка подумать. «Да, здесь», — кивнул Хьюго. «Работала в ночную вместе с Кити Рейтиш. Это ж праздник был, народу море. Я все время присматривал отсюда. С этим у меня строго». «Вот как?» — пробормотал я, вспоминая Эллу в то утро, когда она проспала экзамен. Сколько отчаяния тогда было в глазах девчонки. Я даже сбежал, чтобы не поддаться на уговоры, а ведь был близок к этому как никогда. Значит, проспала она из-за ночной смены в таверне. На душе стало очень паршиво. Захотелось немедленно найти Дугласа Лекара и раскрасить его физиономию, чтобы тот больше не мог открыть рта и назвать студентам цену удовлетворительной оценки. Мерзавец. С другой стороны, почему Элла не пошла к родителям? Побоялась, что они не дадут денег? А сюда работать, значит, отпустили. Я нервно размял шею, поведя плечами, наклонил голову вправо-влево. Прикрыл глаза, принимаясь восстанавливать дыхание. На то, чтобы успокоиться, понадобилось около минуты. «Сколько у нее смен впереди?» — спросил я, посмотрев на Хьюга. «Еще пять», — ответил он, подавая кому-то бокал, наполненный янтарной пенящейся жидкостью. «А по деньгам это как?» — не отставал я. Хьюга назвал оставшуюся от долга сумму, я отсчитал деньги и передал хозяину таверны. Эта смена Уэллы последняя, сказал я. Пусть так, пожал плечами Хьюга. Только у меня вопрос, мистер. Хьюга подался вперед, оказавшись лицом к лицу со мной, и тихо с угрозой спросил: А вам что, да Эльки?» Она моя студентка, ответил я спокойно. «С выдающимися способностями. Важно, чтобы она тратила время на учебу, а не это...» Я взмахнул рукой, указывая на заведение. «Так отучилась же уже», — напомнил Хьюга, прищурившись. «Нет еще», — покачал головой я. «У нее обязательная отработка по стихиям». «Вот оно что», — хмыкнул мистер Флис, отстраняясь. «Ладно. И что сказать Эльке? Что вы прощаете оставшийся долг?» — пожал плечами я. «Девчонки уже получили от вас урок. С них хватит». «Не похоже на меня», — усмехнулся Хьюга. «Я все довожу до конца, они это знают». «Сделайте, чтобы было похоже», — сказал я раздраженно. «Или считаете работа здесь важнее образования?» «Не заводитесь», — легко согласился Хьюга. «Пусть будет по-вашему, мистер Эрвикс. А сейчас мне нужно работать. До свидания, что ли». Я кивнул и вышел из таверны, с трудом подавляя желание увести Эллу Винер домой и запретить впредь расходовать силы на подобные места. У девушки роскошный потенциал, перспективы, а она занимается непонятно чем, непонятно где, расточая улыбки направо-налево, а потом просыпает экзамены. Домой я возвращался в ужасном настроении, то и дело припоминая белый хвост, мелькавший среди столиков. И злясь. Бесконечно злясь на лекара, на родителей Эллы, допустивших такую подработку, на хьюгов Флиса, у которого, видишь ли, принципы не давать в долг, на себя, на себя почему-то больше всех. В последнем еще предстояло разобраться. Элла Винер. Усталость валила с ног. Поспать удалось всего несколько часов, и те под утро. Мистер Флис разбудил меня в восемь и хотел о чем-то поговорить, но я с ужасом поняла, что снова вот-вот опоздаю к Эрвиксу. Так что, переодевшись дома и поймав на себе строгий задумчивый взгляд отца, теперь мчалась вперед на морально-волевых, едва не плача. Профессор ждал меня. Он выглядел отвратительно бодрым и идеальным, как всегда. «Доброе утро, Элла», — заявил Даниэль Эрвикс, улыбнувшись. Я демонстративно тяжело вздохнула и сразу уточнила. «Вы еще не согласовали дату пересдачи, профессор?» «Нет», — ответил он. «А когда согласуете?» «Не унималась я». «Не сегодня», — сообщил профессор столь категоричным тоном, что сразу перехотелось на него давить. Я уныло кивнула и присела на стул. «Книгу изучили?» — спросил Эрвикс после недолгого молчания. «Нет», — призналась я. «Простите, сегодня не получилось». «Были дела», — кивнул он, пристально глядя мне в глаза. «От такого внимания я даже забывала дышать. Такие важные, что учебу вы отложили на другой раз. Может, расскажете, чем заменили изучение стихий?» «Ммм», — промямлила я, — «дома было много дел, заказов. Нужно было помогать родителям, и вот... В конце концов, я тут который день уже пошу во имя светлого будущего. Могут же у меня действительно быть дела». «И вот вы здесь», — снова кивнул Эрвикс. «И говорить нам не о чем, раз вы не удосужились открыть книгу». «Ясно. Тогда сразу отправимся на полигон. Посмотрим, что вы сумеете на практике под моим руководством и присмотром». «Хорошо», — вздохнула в ответ. «Я рада, что в вашей оригинальной методике появилось хоть что-то классическое». «Правда, топать до этой классики минут десять. И это если бодро и не сбавляя темпа». Сил у меня не было, а от боли в ногах пульсировали пятки. Идти до полигона предстояло минут десять. Это если бодро и не сбавляя темпа. Я уже хотела взмолиться о пощаде, как услышала неожиданное предложение профессора Эрвикса. «Возьмем магакар, Элла», — сказал он строго. «Но это только ради учебного процесса. Пока будем ехать, нужно, чтобы ты полностью сосредоточилась на стихиях. Напомню основные формулы, будешь их повторять и запоминать». «Ясно?» «Да», — кивнула я, обрадовавшись неожиданному спасению. Даже маленькая искорка подозрительности появилась. С чего это он такой добренький? Всегда дрался нас остри шкуры и не спускал халатности, а тут словно сжалился над уставшей мной и даже готов помочь. «Столько радости от поездки на полигон», — усмехнулся Эрвикс. Но ну, надо же, наверное, стоит возить тебя туда чаще». Я хмуро посмотрела на профессора. «Осталось всего несколько дней, чтобы одобрить мою пересдачу в деканате. Если упустить срок, то возьмем этот магакар. перебил меня Эрвикс, указывая на припаркованный неподалеку транспорт. «Присаживайся, Элла, и вспоминай формулу призыва легкого теплого ветерка. И разгони тучи над нами. Мне некомфортно ехать в такой обстановке». Я взглянула на небо. Над нами действительно сгущались темные тучи. Неужели это все результат моего настроения? За пять лет обучения нам давали множество стихийных формул, но при их использовании мне удавалось создать лишь маленький смерч на ладони. Или, например, отправить записку по классу с просьбой дать списать. А теперь я неконтролируемо меняю погоду вокруг. И все без формул, лишь при помощи эмоций. «Невероятно!» — прошептала восторженно, подставляя ладонь под первые капли дождя. «Угу, восторг», — пробурчал Эрвикс, хватая меня за свободную руку и направляя в сторону пассажирского сиденья Магакара. «Будем ехать в сырости и серости, тогда как вокруг солнечно и тепло». «Простите», — я пожала плечами. «Думаю, скоро это пройдет». «Что именно?» — уточнил профессор, усаживаясь на место водителя и посылая магический импульс в ядро зажигания. «Все эти скачки в погоде вокруг меня», — объяснила я, глядя в окно. «Это должно закончиться, так?» «Нет», — спокойно ответил Эрвикс. «Напротив. Непогода может усиливаться, Эла. Если не научитесь контролю добровольно, вас могут принудить к обучению. Стихийный дар с резервом, подобным вашему, не шутки. Жаль, что вы этого не понимаете. Будь это иначе, я бы и не стал тратить столько своего времени». «Погодите, я озадаченно потерла бровь» то есть мое общение со стихийной магией не закончится нашим коротким курсом. Впрочем, я была настолько уставшей, что у меня даже как следует устрашиться от этих перспектив не получилось. Скорее всего, нет. Спокойно ответил Эрвикс, короткой фразой, меняя все мои планы на будущее. Так что учитесь дышать и отслеживать собственные чувства. Вот, например, пока вы дома, погода часто меняется? Или, может, ветер влетает в окно? «Вода закипает, охлаждается». «Нет, ничего такого», — припомнила я. «Совсем?» — удивился профессор. Я кивнула и нехотя добавила. «Это случается только рядом с вами». Эрвикс нахмурился, посмотрел на меня и уточнил. «Может, вы просто не обращаете внимания?» «Возможно», — подумав, ответила я. «Буду следить за этим». «Хорошо», — кивнул Эрвикс. А теперь прошу, откройте окно и припомните формулу призыва легкого теплого ветра. Я на миг прикрыла глаза, просто чтобы вспомнить, и едва не уснула. Магакар ехал к полигону очень медленно, слегка покачиваясь и усыпляя. Голос Сервикса спокойный, низкий и тихий, убаюкивал. А за окном моросил дождик, принося запах свежести и уютную духоту, которая бывает только в первые минуты после дождя в жаркий день. «Элла, формулу», — напомнил о задании Эрвикс. Я открыла глаза, проморгалась и быстро соединила некоторые подушечки пальцев, после чего произнесла заклинание. В Магакар ворвался ветер. Горячий и порывистый. Он моментально растрепал нам прически, задрал мою оранжевую юбку и... исчез по приказу профессора. «Простите», — развелая руками и поправила одежду. «Не страшно» отрывисто бросил Эрвикс, одной рукой старательно приглаживая безнадежно растрепанную прическу. «Попробуйте снова. Сейчас?» От испуга после первой неудачной попытки с меня даже сонливость слетела. «Можем вернуться к этому завтра», — ответил профессор, ехидно прищурившись. «Нет-нет», — запротестовала я, — «время дорого. Попробуем снова. Вы готовы?» «Угу». Я сложила пальцы, как учили, — Присмотрелась с разных углов, перепроверила, показала Эрвиксу. «Так, это вы мне скажите?» Насмешливо хмыкнул он. «Пришлось рисковать». Я произнесла заклинание и зажмурилась. На этот раз ветер был не таким сильным, зато ледяным, с каплями дождя. И его снова развеял Эрвикс. «Не понимаю, что не так», — пожаловалась я. «Эмоциональный дисбаланс», — сквозь зубы ответил профессор, утирая влажный лоб. «Сосредоточься не только на знаниях, но и на контроле чувств, Фэла. «О!» — протянула я. «Хорошо. Пробуем. Готовы?» Он вздохнул. Я посчитала это согласием, сложила пальцы, выровняла дыхание и произнесла заклинание в третий раз. Легкий теплый ветер влетел в салон, коснувшись моего лица. «Ура!» — закричала я. И в небе над нами громыхнула. Профессор посмотрел на меня, как на безнадежную тупицу, и пригрозил. «Не возьмешь себя в руки, перенесем занятия на два дня». «Опять на ты». «Я возьму», — пообещала, глядя на несколько волосинок, смешно вставших дыбом на голове Эрвикса. «Честное слово, в эти вот самые». Протянула вперед ладошки и пошевелила пальцами, демонстрируя их готовность. «Верю», — вздохнул он, останавливая Магокар. «Приехали. Сейчас активирую защитный купол и будем добивать полигон». Мы вышли на свежий, пропитанный дождем воздух. Я с интересом посмотрела на мыльный пузырь магического щита, который не снимался вообще никогда и заряжался от артефактного генератора. На полигон водили всех первокурсников в конце первого года обучения для проверки резерва. После будущие маги разделялись на специализации и, соответственно, зельевары, целители — и прочие сугубо мирные отрасли больше сюда не ходили. А вот у боевых магов и стихийников практики проходили тут постоянно. Некроманты тоже как-то заходили, но у них в процессе сбежал отряд экспериментальных умертвий и благополучно закопался в землю, и не хотел выковыриваться. После того, как со строптивыми покойниками все же удалось сладить, некросам выделили отдельное место под занятия. В любом случае, магическая защита, установленная на полигонах, не позволяла магическим выбросам выйти за пределы ее границ. А так как они случались частенько, обычно на полигонах царил редкостный бардак. От одной мысли, что Эрвикс заставит меня разбирать какие-то завалы или приводить в порядок поле, становилось дурно. «Конечно, по дороге я несколько раскачалась, но состояние все еще оставляло желать лучшего». Потому управлять потоками сегодня казалось задачей еще более сложной, чем обычно. Эрвикс подошел к небольшой стеле, в которую были вмонтированы кристаллы управления, и набрал какую-то хитрую комбинацию. Щит дрогнул, становясь проницаемым, и мы зашли на поле для испытаний. Тут, впрочем, оказалось не так страшно, как я себе воображала. «Ми слава богам!» так как с него осталось бы вручить мне грабли и велеть с помощью стихий и какой-то там матери навести порядок. Отлично. Удовлетворенно огляделся Даниэль Эрвикс и вернул счету прежние характеристики. А теперь, мисс Винер время показать свои способности. А я что? Я ничего. Продобивать полигон профессор оказался ясновидцем. Как я не пыталась взять эмоции под контроль, Формулы сбоили и работали совсем не так, как предполагалось. Хотя я пользовалась ими раньше, и все получалось. «Еще раз!» — нудел профессор после каждой неудачной попытки. «Уже лучше выходит. Давай-ка, повтори». И я повторяла раз за разом, пока вдруг не получилось. Направленный поток ветра обогнул профессора, прилетел ко мне и ласково коснувшись ладони растаял. «Еще раз!» — снова приказал Эрвикс. Я сделала, и снова получилось. Но, посмотрев на него с восторгом и ожиданием похвалы, получила лишь недовольное. Элементарные вещи мы сегодня, может, и отработаем, но дел еще море. Я поджала губы. Вокруг полигона над защитным куполом стали вновь собираться тучи. «Контроль над эмоциями», — тут же напомнил Эрвикс. «Что снова не так? Неужели так сложно сказать, что я молодец?» Буркнула, устав таить обиду в себе. Эрвикс заломил бровь, посмотрел в серое хмурое небо, потом на меня и вдруг сказал «Молодец, Элла». Спокойно, так сказал, без своего привычного сарказма или издевки в голосе. Я специально присматривалась и прислушивалась. «Спасибо», — ответила слегка улыбнувшись и чувствуя, как в груди разливается тепло. «Продолжим», — уточнил Эрвикс. «Давай попробуем поработать над воплощением визуализации и стихии». Скажем, сделай цветок из воды. Слева от нас большая лужа. Сможешь? Раньше воплощения редко получались, призналась я. И только совсем крошечные, на пару секунд. Дольше удерживать их не выходило, резерв не позволял. Сейчас должно выйти, кивнул Эрвикс, подходя ближе. Только повтори заклинание и покажи заранее формулу. Все по отдельности. Я рвано вздохнула, откинула с лица выбившиеся из прически волосы и стала припоминать теорию. Эрвикс терпеливо поправил несколько моментов. Я снова повторила их уже с учетом замечаний. Отлично! кивнул профессор жестом приказывая начинать. Прикрыв глаза, я вспомнила образ цветка, посмотрела на собственные пальцы и соединила их в нужном порядке, а потом, помедлив самую малость, проговорила заклинание. И из лужи. Стала собираться вода, превращаясь на наших глазах в несколько корявую, но все же вполне узнаваемую розу. Я не могла отвести от нее глаз. Такая прелесть. Моя. Созданная мной, а не кем-то еще. Молодец, Элла. Словно издалека услышала я профессора. А теперь осторожно развоплоти ее. Без лишних... Договорить он не успел. Одного моего легкого движения хватило, чтобы цветок... Лопнул, разлетевшись на сотню брызг. Зажмурившись, я переждала водяной душ и, не открывая глаз, попросила в который уже раз. «Простите, профессор». А он вместо ответа неожиданно рассмеялся. Я распахнула глаза и уставилась на совершенно непривычного мне Даниэля Эрвикса. Ему удивительно шла задорная широкая улыбка. На время даже показалось, будто он и не старик-педант 32 тридцати двух лет, а мой сверстник — «Красивый, веселый сверстник». «Профессор», — позвала его я, не понимая, как реагировать на такого Эрвикса. «Просто вспомнилось». Отмахнулся он, утирая глаза большим и средним пальцами и качая головой. «На первых курсах у нас вечно так и было. И ветер в лицо, и град, и краны у девушек в общежитии прорывало от переизбытка эмоций. Резерв-то у всех сразу был большой». Я стояла, пораженная услышанным. «Вы тоже ошибались?» — переспросила, не веря своим ушам. «Намного меньше остальных», — серьезным тоном ответил Даниэль Эрвикс. Но в карих глазах, клянусь, продолжали переливаться лукавые смешинки. И я невольно любовалась ими. И всем им. Профессором, который оказывается, умел смеяться и имел веселые воспоминания. «Ну, хватит на сегодня», — тем временем сказал Эрвикс. «Пора по домам. Серьезно?» Уточнила я, еще ведь даже не обеденное время: не то чтобы я хотела трудиться от забора и до заката, как в прошлый раз, но ведь действительно, я устал, пожал плечами профессор. И сегодня у нас нет лапшичного супа, так что в гости не приглашаю. Едем до академии, а потом по домам. Всю дорогу назад я пребывала в глубокой задумчивости: вспоминала цветок из воды, призванный ветер и тучи над полигоном. И гадала. Как быть с этим новым даром дальше? Как научиться контролю эмоций? И что делать, если Эрвикс так и не назначит пересдачу? А ведь он мог и был в своем праве. Профессор и без того много мне помогал, уделяя все свое время. «Надеюсь, ты думаешь о том, как придешь домой и прочтешь выданную мной книгу, а потом повторишь все теоретические формулы, чтобы завтра приятно меня удивить, а не показывать одни неудачи», — заметил профессор, подъезжая к парковке. Я пожала плечами и выдавила вялую улыбку. Говорить не хотелось. Усталость снова накрывала с головой, придавая мыслям апатичное настроение. Так. Эрвикс, лохматый и мокрый, развернулся полубоком и посмотрел своим новым, особенно задумчивым взглядом без капли иронии. «Это что-то странное. Мисс Винер грустит. Не помню подобного». «Просто думаю», — ответила, чувствуя себя неловко. «Что дальше? В каком смысле?» «Ну, гадаю, как повернется жизнь, если вы не дадите сдать ваш экзамен?» Я взглянула в теплые кори глаза, сейчас прищуренные и находящиеся очень близко, и доверительно добавила. «Сегодня впервые всерьез поняла, что вы можете отказать мне в пересдаче, по-настоящему, и тогда нужно идти дальше, а не прятаться от суровой действительности». «И каким ты видишь этот путь, Элла?» спросил Эрвикс, даже не подумав успокоить меня заверениями о том, что непременно даст возможность исправить неуд. «Не знаю», — призналась тихо. «Наверное, стоит начать с разговора с родителями. О том, что я не сдала стихия». «Они до сих пор не в курсе?» — поразился Эрвикс. «Как так вышло?» Я отвернулась и ответила. «Случайно. Я пришла домой, а они бросились меня поздравлять. Как тут сказать, что все зря и я всех подвела? Боюсь их разочарования». Родители слишком много в меня вложили, чтобы получить такой удар. С другой стороны, куда тянуть? Пора сознаваться. Не пора, — огорошил Эрвикс. Но когда я с надеждой на него посмотрела, быстро напомнил. Время еще есть. Жду тебя завтра с утра. Будешь помогать мне с уборкой на кухне. — Вы серьезно? — Абсолютно. Ты сама предлагала, — напомнил он. — И тогда, — подалась вперед я, — тогда посмотрим. Улыбнулся профессор. Мы приехали, Эла. Буду ждать тебя завтра к десяти утра. Вот гад. Он ушел первым. Через минуту его нагнала небольшая тучка и, наверняка, вымочила с головы до ног. И чисто гипотетически мне должно было быть за это стыдно, но почему-то было приятно. Когда Эрвик собернулся, я мигом стерла злорадную усмешку и сделала покаянный вид, разведя руки в стороны. Мол, так уж вышла, не контролирую себя, дорогой мой профессор. А потом едва не пританцовывая, пошла домой отсыпаться. Хорошо, что Эрвикс сегодня так рано устал. Надежда на диплом Зельевара снова замаячила перед носом это ли несчастье?